Глава шестая. Небо стремительно затягивалось тучами. Барон Гуницын посмотрел вверх и поморщился. Скоро начнется гроза, и он хотел бы к ее началу быть уже под защитой дома. Не то, чтобы он боялся вымокнуть, вовсе нет. Просто во время грозы можно легко пропустить прорыв, не услышать вырвавшихся тварей и погибнуть от лап банальных измененных белых летяг. Вот такого постыдного конца... Куницын сам себе никогда не простил бы». Вдалеке послышался первый раскат грома, и Аркадий пришпорил коня. До бывшего родового поместья Свинцовых оставалось проехать совсем немного, когда на одной из тропинок, отходящих от основной дороги, Куницын заметил движение. Останавливаться он не стал, но слегка натянул поводья, проезжая мимо непонравившегося ему места. Он успел заметить небольшой отряд, по виду напоминающий охотников. Но какие охотники могут быть летом? Хотя, может быть, это рыси вы с ума сошли и выдали своим егерям такую одежду? Куницын слегка напрягся, когда один из этих охотников сделал шаг по тропе в его направлении. Но выходить на дорогу не стал и лишь проводил внимательным взглядом щеголеватого аристократа, направляющегося по своим делам. Проехав еще немного, до тех пор, пока дорога не сделала поворот, Куницын всем своим видом старался показать, что вовсе не заметил никакого отряда и вообще поглощён созерцанием природы. Художник он или не художник? Мало ли где его может поймать вдохновение. Но как только тропа полностью исчезла из вида, Аркадий вытащил мобилет и принялся искать номер Рысева. Держать поводья одной рукой было не слишком удобно, Но выяснить кое-какие подробности было необходимо. Ответили ему не сразу. Когда Куницын уже готов был отключиться и попробовать позвонить уже под защитой поместья, в трубке оборвались гудки и послышался приглушенный голос Рысева. Но такой, словно он говорил из бочки, или же намеренно приглушал голос. «Аркаша, я тебя слушаю. Что-то случилось?» «Да, как тебе сказать?» Куницына прервал раскат грома, прогремевший на этот раз гораздо ближе. Еле слышно выругавшись, он ударил пятками коня, заставляя его бежать быстрее. Вы форму егерии не меняли? Нет. Зачем нам ее менять? Рысев так удивился, что даже его голос стал звучать намного отчетливее. Нормальная форма выполняет все возложенные на нее задачи. Я так и подумал. Куницын нахмурился и продолжил. «И разрешение на охоту ты, конечно же, никому не выписывал». Он даже не спрашивал, а утверждал. «Летом? Я пока в своем уме». Рысев замолчал, а через несколько секунд процедил сквозь зубы. «Сколько этих тварей? Ты успел сосчитать?» Я не останавливался намеренно. «Не хотел сильно внимания привлекать. Они и так меня взглядами выровожали, словно мерки для гроба снимали», — ответил Куницын. Новый раскат грома заставил коня бежать, переходя в голубь уже без понуканий. Куницын с трудом удерживался в седле, и нужно было заканчивать разговор, чтобы пешком до дома не добираться. Это при условии, что ему удастся упасть без особых последствий для себя. «Аркаша!» «Не торопи меня!» перебил Рысева Куницын, прикидывая, сколько он видел людей на той поляне. «Двенадцать. Да, двенадцать. Но, Женя, это те, кого я сумел разглядеть, пока проезжал мимо на коне. Может быть, их и больше». «Если и больше, то не намного. Даже двенадцать. Это слишком много, чтобы оставаться незамеченными», – задумчиво проговорил Рысев. «Петрович говорил, что его ребята видели восьмерых». «Значит, отряд понемногу растет. Вот чёрт! Как же не вовремя!» «Понятно. Значит, ты знаешь про этих нехороших людей, и твои егеря отслеживают их перемещение», — резюмировал Куницын. «Я зря отвлек тебя от того, чем ты там занимаешься». «Не говори ерунды», — ответил Рысев. «Это очень хорошо, что ты их заметил и позвонил». Говорю же, мы не знали, что их стало уже 12, а то и больше. Петрович приказал не следить за ними каждую минуту, чтобы не спугнуть. Но то, что отряд увеличивается, означает только одно. Эти мрази к чему-то готовятся. Возможно, ждут сигнала от хозяев, я не знаю, если честно. Надо думать и наблюдать. Я не могу сейчас вырваться из Ямска, вот хоть ты тресни. Поэтому и говорю, что все это очень не вовремя ты где вообще находишься почему тебя слышно словно ты в подвале сидишь спросил куницын с облегчением увидев поместье до ворот было еще довольно далеко но уже можно было и пешком добежать не попав под дождь я сижу в засаде на этот раз рысив отвечал шепотом а потом добавил нормальным голосом кто то повадился макро воровать и прятать их в весьма оригинальный тайник вот я и сижу в нише за шторкой и пытаюсь поймать этого загадочного вора». «Ну, удачи в охоте!» Куницын хохотнул. «А ты где видел эту ублюдочную банду?» спохватившись, спросил Рысев. «Да не так далеко от поместья Свинцовых!» Куницын внезапно нахмурился. «Они готовят провокацию против этого поместья?» «Я не знаю, Аркаша!» Куницын почти увидел, как Женя покачал головой. «Вот что!» «Прячься за защитный периметр и пока никуда больше не выезжай». «Мало ли что им в голову придет. «Защиту Сергей починил, так что можешь не беспокоиться. Я сейчас его предупрежу, чтобы оставался на месте и даже не мечтал пока об отъезде». «И Петровича предупрежу. Пускай уже отряд выделяет для защиты поместья. А девчонок мы, если что, в Ямске поселим. Если уж количество мужиков превысит все рамки приличий». «Здесь дом большой». «Они нам не помешают». «Каких девчонок?» Куницын нахмурился, но Женя уже отключился. Тогда Аркадий принялся снова набирать его номер, но короткие гудки подсказали, что Рысев занят. Скорее всего, звонит своим егерям по очереди. «Какие к черту девчонки?» Он посмотрел на поместьях, к которому уже подъезжал, затем неуверенно оглянулся. «Я из дома полного девушек. Сбежал не просто так. Не за тем, чтобы приехать в еще один дом тоже полный девушек. Может, в охотничий доме крысевых напроситься? Ну, мало ли, там тоже можно найти что-нибудь, чем можно помочь». На лицо Аркадия упали первые крупные капли, и совсем близко сверкнула молния, осветив окружающее пространство. Конь заржал и нервно дернулся в сторону. Куницын в который раз выругался сквозь стиснутые зубы, сунул мобилет в карман и помчался к воротам, начавшим перед ним открываться. Сергей вывел своего коня во двор и посмотрел на небо. Ехать в грозу никуда не хотелось, но молодой егерь не мог придумать ни одного повода, чтобы остаться. Ему ясно было приказано «проверить защиту, устранить неполадки и сразу возвращаться». Если что-то не будет получаться, то рекомендовалось дождаться барона Куницына. Вместе с Милой Сергей тестировал систему защиты, проверяя на прочность и устанавливая различные режимы интенсивности. Все работало, проседания в напряженности поля не возникало, и Макар держал заряд. За эти дни он потерял хорошо, если пару процентов, что в принципе соответствовало норме. Девушки были с ним очень приветливы. Иногда Сергею становилось даже неловко от того, что его с завидной периодичностью вытаскивают есть за стол в столовой, а по вечерам просят составить компанию в гостиной. Анна, улыбаясь, объясняла это тем, что всем им скучно, и почему бы не развлечь друг друга хотя бы беседой. «И вот сегодня у егеря больше не было причин оставаться». Перед тем, как запрячь коня, парень позвонил Ефиму, но тот и не брал трубку. Видимо, находился там, где сигнал мобилета не проходил. Может быть, ушел наизнанку, чтобы немного поохотиться. Звонить Петровичу и тем более Евгению Федоровичу Сергей не стал, а начал собирать свои немногочисленные вещи. «Сергей, постой!» На крыльцо выбежала Мила. «Скоро начнется гроза. Тебе нельзя никуда ехать в такую погоду!» Она еще далеко, произнес егерь с сомнением в голосе. Я как раз успею добраться до нашего охотничьего домика. Пережду там, если все таки до поместья не успею доехать. Я не понимаю, Мило всплеснул руками. Зачем куда-то ехать, когда можно прекрасно переждать непогоду здесь, под защитой. У меня приказ, Сергей нахмурился. «Этот приказ не подразумевает дурацких поступков». Девушка схватила его за руку. «А ехать в грозу — это идиотский поступок. Ты не нарушишь ничьего приказа, если останешься здесь. Почему ты вообще хочешь уехать? На тебя Анна слишком сильно давит. Или наше общество в целом настолько противно?» Парень долго смотрел на нее, не спеша вырывать руку. «Неужели она настолько наивна, и не понимая, что оставаться под одной крышей с очаровательными девушками для молодого здорового мужчины – то еще испытание. на изнанке бывает легче. Собственно, именно поэтому многие молодые егеря бегут отсюда, только пятки сверкают, чтобы не поддаваться искушению. Он же не Игнат, который был сотником, а потом и вовсе и перстень из рук богини получил. «Мне нужно ехать», – наконец сказал Сергей мягко высвобождая руку из нежных девичьих рук. Он уже взялся за луку седла, когда раздался звонок мобилета. Звонил Евгений Федорович, и Сергей сразу же ответил. «Как же мне не хватает таких штуковин наизнанке, кто бы знал!» — сказал вместо приветствия молодой граф Рысев. «Вы звоните, чтобы мне это сообщить, Евгений Федорович?» — спросил Сергей. «Даже если бы мне пришла в голову мысль обзвонить каждого егеря, чтобы сообщить о таком важном для меня открытии, ты будешь что-то против иметь?» В голосе графа прозвучала насмешка. «Нет». Вздохнув, ответил Сергей, с тоской глядя на небо и понимая, что он точно не успеет выехать за периметр до грозы. «Вот видишь, и не нужно было глупые вопросы задавать, чтобы это понять». Волос Евгения Федоровича упал до шепота, а потом он и вовсе замолчал. Но через пару секунд добавил: Ложная тревога. Итак, Сергей, что с защитой? Все нормально с защитой. Разрыв я устранил еще в первый день с помощью милы. Это хорошо, что ты с ней поладил, перебил его граф. Потому что тебе придется задержаться в поместье. Совсем скоро, буквально через пару минут. К тебе присоединится барон Куницын. Вы закрываетесь в поместье, врубаете защиту на полную мощность и ждете посланную Петровичем роту. Где-то недалеко произошел прорыв? Сергей нахмурился, а его рука само собой легла на обрез. Хуже. Вокруг поместья ошивается отряд тех самых браконьеров. Ты должен быть в курсе. В ответ Сергей кивнул, словно граф Рысив мог его видеть. А Женя тем временем продолжал. «Девушкам оставаться одним при таком раскладе небезопасно, сам понимаешь. Толпа мужиков, которые несколько месяцев бродит по лесу, и две хорошенькие куколки — не самое лучшее сочетание». «Да, но...» Сергей прикусил язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь совсем уж неподребное. «Не бойся, вам с Куницыным со стороны девицы ничего не грозит». У Свинцовых, похоже, воспитание шло с применением каленного железа. Между собой они могут грызться, но в вашем отношении девочки будут предельно милы и вежливы. И Рысев отключился. Сергей уставился на потухший экран мобилета, а затем медленно перевел взгляд на Милу. Девушка стояла рядом и смотрела на него с тревогой. Женя говорил очень тихо, почти громким шепотом, поэтому она не слышала, о чем шла речь. Что-то случилось? наконец спросила она. Мне приказали остаться. Кроме того, с минуты на минуту сюда все-таки прибудет барон Куницин. Ответил Сергей, продолжая смотреть на девушку. И это все. Она тихонько выдохнула, с облегчением. Нет, Евгений Федорович также сказал, что нам с бароном ничего здесь не грозит. В том числе и от вас и он закусил губу, чтобы не рассмеяться, глядя на удивленное выражение, появившееся на хорошем личике. «О, богиня, что я несу?» Он хлопнулся по полбу и пошел к воротам. Заглянув в смотровое окно, увидел, как к поместью приближается всадник. На лицо упали первые капли, невдалеке сверхнула молния, а чуть позже так грохнуло, что его конь присел на задние ноги и тихонько заржал. Сергей быстро частично отключил защиту и принялся открывать ворота. На секунду прервавшись, он повернулся к Миле и улыбнулся. «Иди в дом! Сейчас дождь начнется! Не нужно нам всем мокнуть!» И рывком открыл створку, впуская всадника во двор, опознав в хорошо одетом аристократе барона Куницына. Я опустил мой билет в карман и посмотрел на коридор, прекрасно просматривающийся с моего места даже сквозь шторку. Вор не спешил появляться. То ли у него сегодня был выходной, то ли он понял, что я приготовил для него ловушку, специально оставив несколько мелких макров на ковре. Будто они выпали случайно. Ну, из кармана, допустим. А устроить засаду я решил, чтобы убить время. Как оказалось, быть в доме одному довольно непривычно. «Скучно. Да и мысли дурацкие в голову лезут. А все потому, что Маша решила навестить дядюшку. Мы с Олегом обсудили варианты и пришли к выводу, что беременной женщине надо подтакать в таких порывах, особенно когда оставаться в Ямске может быть опасно. И отправить с ней подругу, графиню Мамбову, это тоже прекрасная идея». Вика, правда, сначала пыталась брыкаться, Но я тихонько ей сказал, что мне будет спокойнее, если рядом с Машей будет находиться не просто близкая подруга, а дипломированный маг-универсал, специалист по порталам. Подумав, она сказала, что да. Так не только мне будет спокойнее, но и ей самой, и даже мамбову. Олег вызвался сопроводить наших женщин в родовое поместье Соколовых. Летом прорывов практически не было, и в это поместье, находящееся в противоположной стороне от нашего родового поместья, а также от земель камневых, сейчас было наиболее безопасно. Я сам остался, потому что со мной в любой момент мог связаться Вискас, и если Фроу скрытнов, решит наконец начать действовать. Вернуться Мамбов должен только завтра, поэтому я и решил провести свое мини-расследование и поймать того, кто делает в вазе заначку. Может, это и не вор вовсе, а просто кто-то из слуг так своё добро прячет? Перед тем, как сесть в свою засаду, я обследовал вазу. Она оказалась секретом. Выпуклый орнамент был покрыт прозрачным лаком с пылью макро Я сначала эту кристальную пыль принял за простой блеск, но когда присмотрелся, то сразу понял, что ошибся. Чем бы ни был макр раньше, но сейчас эта сверкающая пыль из него — создавала отличную сеть, экранирующую содержимое вазы. Вот поэтому Фыра все еще не добралась до спрятанного в ней добра. По коридору прошла Фыра в направлении выхода из дома. Возле ниши, в которой я сидел, она остановилась, села и долго смотрела на шторку. Не дождавшись от меня никаких активных действий, Рысь вздохнула, встала и пошла дальше, чтобы выйти уже на улицу. Котята росли и уже активно начинали пакостить, поэтому она теперь часто оставляла их без малейшего присмотра и уходила по своим делам. Раньше-то, пока Ефим не приходил, она у корзины сидела, как привязанная. Я проводил ее взглядом и повернулся к вазе. Сидеть было неудобно, и хотелось уже завалиться на диван и вытянуть ноги. Посидев еще минуту, я решительно встал и уже хотел отдернуть шторку как в конце коридора послышалось какое-то шебуршание. Присмотревшись, я ничего не увидел, а тем временем шорох приближался. Вскоре к нему присоединилось попискивание. Я подался вперед, и тут, к вазе, смешно проковыляли котята. Они довольно синхронно что-то выплюнули, и в свете горящего на стене светильника сверкнули несколько небольших макров. «Охренеть!» Проговорил я, глядя на это зрелище, а потом сел и тихонько рассмеялся, зажав рот рукой, чтобы эти паразиты меня не услышали. Котята тем временем снова взяли в рот по кристаллу и принялись карабкаться на вазу. Выпуклый орнамент оказался очень удобным для их когтей. Карабкались они с разных сторон, что удерживало вазу в вертикальном положении, не позволяя ей завалиться на бок. Выплюнув добычу в вазу, Они поползли обратно за новые порции макров. И так до тех пор, пока кристаллы не закончились. После этого они дружно поковыляли обратно по коридору, забавно переваливаясь. Отдыхать пошли, не иначе. Устали, бедняжки. Когда котята исчезли за поворотом, я вывалился из ниши и, уже не сдерживаясь, расхохотался. Подойдя к вазе, перевернул ее и нашел те самые макры, что рассыпал сегодня на полу. Я специально взял только зеленые, чтобы они отличались от остальных. «Вы нервы, вы бурундуки какие-то!» Я сыпал котячье добро обратно в вазу. «Интересно, а Афыра знает, чем ее детки занимаются? Или это она их научила?» «Надо бы Ефиму сказать, чтобы он за своими макрами получше следил, а то его эти мелкие заразы без трусов однажды оставят». Поставив вазу на место, я направился, наконец, в гостиную. Там у меня где-то блокнот с карандашами лежал. Нарисую, пожалуй, двух котят с макрами в пастях, лезущих на вазу. Это будет, как минимум, забавно.